Наши дни. Надя. Когда Надя второй раз пришла в себя, фонари на улице уже не горели. Сквозь опущенные жалюзи палаты проглядывало солнце. Сколько я здесь? Уже сутки. Двое. Подле кровати на неудобном узеньком стуле опять восседал плуянов Но на этот раз за руку ее не держал. Спал, неудобно разбросав ноги. И розы на тумбочке имелись. Те же самые, но несколько уже подвятшие. «В такую жару им надо воду три раза в день менять», — мелькнула у Нади, и она порадовалась. Кажется, мозги в порядке. Еще бы убедиться, что с лицом, как ее уверяли, все окей. Да и заодно в туалет сходить. По малой нужде хотелось нещадно. Интересно, а как она раньше с этим справлялась? Неужели ей Дима судно подкладывал? Надя осторожно, в этот раз тело уже ей вполне повиновалось, спустила ноги с кровати. Голова, конечно, кружится, и мушки перед глазами сразу запрыгали, но в целом жить можно. Интересно, к этой белой палате прилагается свой туалет, или придется разыскивать удобства в больничном коридоре? Туалет, крошечный отделанный, разумеется, белоснежным кафелем, к счастью, имелся... Надя, едва завидев удобства, чуть не подпрыгнула, до такой степени хотелось. Но прежде чем усесться, все равно на секунду задержалась у зеркала. Боже, в какой кошмарной она рубахе! Казенная, что ли, ночнушка, в жуткий цветочек и вся в пятнах. Ну и обрежают же в наших больницах пациентов. Обязательно нужно попросить, чтобы Димка нормальную пижаму принес. Да и лицо не блещет. Хорошо, конечно, что не изранено, но цвет кошмарный, бледно-серый с чёрными тенями под глазами. Категорически нужен тональник и румяна. Тоже пусть Полуянов доставит. А пока Надя, встав с унитаза, как могла, пригладила волосы пальцами и долго умывалась под холодной водой в надежде, что проступит хотя бы минимальный румянец. За этим занятием её и застал сердечный друг — Скачил в туалет, всклокоченный, перепуганный и, разумеется, без стука. А если бы ее в процессе застал? И Надя немедленно на него напустилась. Ты чего врываешься? Он не ответил. Стоял на пороге, смотрел на нее, покачивал головой. И удивительно сейчас походил на старую деревенскую бабку, которая любимой внучкой любуется. Митрофанова не удержалась, фыркнула. Ты еще за стол сядь, растопи лучину и щеку рукой подопри. Они сказали немедленно их позвать. Непонятно ответил Димочка. Они это кто? Врачи, — пояснил он, — велели сразу вызывать, когда ты в себя придешь. В его глазах наконец-то заплясали знакомые нади искорки. Полуянов шагнул к ней. Бережно, будто хрустальную вазу обнял ткнулся горячими губами куда-то в шею и нежно прошептал. «Впрочем, плевать на врачей, подождут. Хочу сказать тебе. Я так рад, Надька. Ты просто не представляешь, до чего я рад. А она еле удержалась, чтобы не ответить. Я готов, мол, сто двадцать пять таких взрывов пережить, только бы потом такие слова слышать». С минуту они просто стояли обнявшись. После прямо в крошечном туалете поцеловались. А потом Надя вдруг почувствовала, что коленки задрожали, перед глазами снова все поплыло, и она жалобно попросила. — Дим, что-то мне опять нехорошо. — Ну я баран, — расстроился он, — держу тебя на ногах. И будто пушинку подхватила ее на руки отнес в палату, бережно погрузил в постель. Надя с облегчением откинулась на подушку. Минут пять полежала с закрытыми глазами. Дима все это время нежно гладил ее по руке. Лежать бы так и лежать, но только неизвестность уже достала ее. И Надя потребовала. «Дим, ты мне все-таки объясни, что еще за утечка? Почему взрыв?» Что со мной, только честно, случилось?» Полуянов сразу посерьезнел. Даже ее руку отпустил и, вздохнув, произнес. «Врачи велели тебя не нервировать». «Чушь!» — отрезала она. «Гораздо хуже, когда ничего не знаешь». «Я не спорю». Он внимательно взглянул ей в глаза. «А ты истерику не закачишь? В обморок падать не станешь?» Надя через силу улыбнулась. «По-моему, я свою норму по обморокам уже выполнила». «Хорошо, ловлю на слове. Тебя пытались убить». «Что?» Никакой утечки газа в доме не было. Газовую трубу в нашей квартире перепилили, очень аккуратно, в незаметном месте, там, где на плитой скрыт. «Да ладно!» — не поверила она. «Ты, когда дверь отпирала, ничего не заметила? Может, не заперто было? Или замок заедал?» «Нет, я бы тогда не пошла, испугалась бы». «Вроде открылась дверь, как обычно». Ошарашенно пробормотала Надежда. «Странно. А ведь мы, когда потом дверь осматривали, ясное дело вместе с ментами, — небрежно уточнил Дима, — Обратили внимание, что замок вскрывали, причем довольно грубо. И я, когда своими ключами отпереть его пробовал, еле справился, так он заедал. — А ты, значит, ничего не заметила? Очень странно. Надя задумалась, медленно произнесла. — Ну, я, во-первых, с самого утра не в духе была. Сам знаешь, когда настроение на нуле, ни на что внимания не обращаешь. А во-вторых, я из-за маляра разозлилась. Прямо под нашей дверью воню развел. Так-так, с этого места поподробней, — оживился Полуянов. Ну, ремонт в подъезде затеяли, ты разве сам не заметил? И без того жара, а тут еще от краски вонище. И этот козел-маляр как раз возле нашей квартиры красил. — Ты его видела? — ахнул Дима. «Видела», — кивнула она. «А что?» «Да ничего», — хладнокровно произнес журналист. «Просто ремонт в подъезде тоже не было. И нет. А свежая краска на стенке возле квартиры ее нанесли специально, чтобы ввести тебя в заблуждение. Это специальный состав. Особый, токсичный но чрезвычайно вонючий. Идеальный способ перебить запах газа». «Не может быть», — прошептала девушка а ты этого маляра описать сможешь? — осторожно спросил Полоянов. — Маляра? — Надя глубоко задумалась. — Ну, обычный мужик, такой довольно противный, среднего роста, в бандане. И в темных очках, я еще удивилась, зачем они ему в подъезде-то? Она замолчала. — И это все? — после паузы спросил Полоянов. — Дим, — — Но я ведь думала, что на обычный маляр, — простонала Надя. Пришел и сжег красить стену. С какой радостью мне было его рассматривать. — Сам, что ли, внимание обращаешь на дорожных рабочих или, скажем, на официанток? — На официанток, допустим, обращаю, — пожал он плечами. — Ах, да, я и забыла Ты ведь у нас любвеобильный, — саркастически произнесла она. Насупила брови и спросила. — Ты, кстати, где всю ночь шлялся? — Здесь, — хладнокровно ответствовал журналист, — на стуле, у твоего одра. — Не придуривайся, — еще больше нахмурилась Надежда. — Я про другую ночь говорю. — Когда ты, — она хмыкнула, — на деловую встречу в казино отправился. Сказал, между прочим, что на пару часов, а сам телефон отключил и испарился. — Надь, но мы, по-моему, сейчас о тебе говорим, — возразил журналист. «Ты в опасности. На тебя покушались. Разве еще не поняла?» «Поняла, не дура», — натрезла она. «Потом могла бы спросить, что стало с квартирой. Как Родион?» Продолжал наступление Полоянов. «И что же?» «В квартире выбитое стекло. Пол вспучило. Мебель на кухне испорчена. Нужно делать ремонт. А Родион тот в порядке. Он в дальней комнате под диваном пересидел». — Я его твоей соседке на время отдал. Ну, этой, противной, бабке Юльке. — Очень хорошо, — кивнул Надя. — И ремонт мы сделаем, и Родион пристроен. — Так почему ты в ту ночь до утра исчез и на мои звонки не отвечал? — О, пристала простонал журналист. — Давай лучше ты отдохнешь. Тебе поспать нужно. Или давай я врача позову. Я же обещал, когда ты очнешься. «Дима — Дима! — сдвинула она брови. — Колись! — О, Господи! Да ничего особенного. Ну, сначала мы с Пшеницыным долго базарили. Он мне, между прочим, много интересного рассказал. Полуянов лукаво взглянул на Надю. — Про твои, так сказать, гоночные таланты. Скажу тебе, уж на что я сам трудным подростком был, но машины не угонял. Она не смутилась. «А я вообще девушка способная». «Ну, а что ты делал потом?» «Вот прилипла покачал головой Дима. «А потом мне Пшеницын пару крупных фишек презентовал. Он управляющий, имеет право. И золотую карточку своего казино. По ней любой спиртной бесплатно, хоть мартель, хоть чивас». Предложил развеяться за счет заведения. «Что же я, дурак, отказываться?» «И хорошо развеялся», — прищурилась она. «К двум дня уже на работе был», — бодро отрапортовал журналист. «А много выиграл?» «Ну, ясно», — вздохнула Надя и упрекнула. «Хотя бы позвонить-то мог или на мой звонок ответить?» «А по мобильнику в казино говорить не то чтобы нельзя, но нежелательно. Считается, что удачу спугнешь». — фальшивым тоном объяснил Дима. «Знаю я эту удачу!» — фыркнула Митрофанова. «Очередная крашеная блондинка?» «Надя, о чем ты говоришь?» — возмутился Полуенов. «Игра и женщины, к твоему сведению, вообще несовместимы!» «Козел ты!» — снова вздохнула она. «А что мне оставалось делать?» — перешел в контрнаступление журналист. «Как было стресс снимать?» после того, как я о своей невести такие вещи узнаю. — И какие уж такие особенные вещи? — буркнула она. — Что тебя, оказывается, за угон машины должны были судить, и только чудом уголовное дело закрыли, ограничились учетом в милиции. — Вот уж никогда бы не подумал, — покачал головой Дима. — без попутал, с кем не бывает, — покаянно вздохнула Надя. — Всегда прикидывалась, что водить не умеешь, — угорел он, — и ворла, будто скорости боишься. — Потому что я люблю безопасные гонки, а ты водишь опасно, — пригвоздила она его. — Да уж, вы в ту ночь прокатились, безопаснее некуда, — хмыкнул Полуянов. — Бес попутал, — повторил Надя. Секунду подумала и добавила. К тому же за рулем ирк сидела, а будь я, все бы нормально было. — «Героиня, как есть героиня!» — вздохнул журналист. «А Пшеницын, несчастный болтун!» — воскликнула Надежда. «Все выложил!» «Не все!» — покачал головой Дима. «Кое-чего он и сам не знает. Как вам тогда все-таки отмазаться удалось? Серьезное ведь преступление. Угнали машину, да еще и разбили. А вас всего лишь на учет поставили. И ремонт, вы, кажется, не оплачивали». «А ты не понял, что ли еще?» — возмутилась Надя. «Я ведь потому сейчас все и затеяла, чтобы Степке помочь. Отблагодарить его, наконец?» «Не понял», — озадаченно произнес журналист. «А при здесь он?» «Да при том», — склонила голову Надя, «что Степан нас тогда и выручил». «Степка? Степан Ивасюхин? Тот самый? Никчемный?» «Маменькин сынок?» — недоверчиво переспросил Дима. «Тот самый!» — грустно произнесла она.